Жалобная книга Лежит она, эта книга, в специально построенной для нее конторке на станции железной дороги. Ключ от конторки хранится у станционного жандарма. На деле же никакого ключа не нужно, так как конторка всегда отперта. Раскрывайте книгу и читайте. «Милостивый государь! Проба пера!» Под этим нарисована рожица с длинным носом и рожками. Под рожицей написано «Ты картина, я портрет, ты скотина, а я нет, я морда твоя». Подъезжая к сией станции и глядя на природу в окно, у меня слетела шляпа и ярманкин. Кто писал, не знаю, а я, дурак, читаю. Оставил память начальник стола претензий Коловроев. Приношу начальству мою жалобу на кондуктора Кучкина за его грубости в отношении моей жене. Жена моя вовсе не шумела, а напротив старалась, чтоб все было тихо а также и насчет жандарма Клятвина, который меня грубо за плечо взял. Жительство имею в имении Андрея Ивановича Ищеева, который знает мое поведение. Конторщик Самолучшев. Никандров социалист. Находясь под свежим впечатлением возмутительного поступка, зачеркнуто, Проезжая через эту станцию, я был возмущен до глубины души следующим. Зачеркнуто. На моих глазах произошло следующее возмутительное происшествие, рисующее яркими красками наши железнодорожные порядки. Далее все зачеркнуто, кроме подписи. Ученик седьмого класса Курской гимназии Алексей Зудьев в ожидании отхода поезда обозревал физиогномию начальника станции и остался ею весьма недоволен объявляю о всем по линии неунывающий дачник я знаю кто это писал это писал м д господа тельцовский шулер «Жандармиха ездила вчера с буфетчиком Костькой Зарику. Желаем всего лучшего! Не унывай, жандар Проезжая через станцию и, будучи голоден в рассуждении, чего бы покушать, я не мог найти постной пищи. Дьякон духов. «Лопай, что дают!» Кто найдет кожный портсигар, тот, пущая отдаст в кассу Андрею Егорчу. Так как меня прогоняются службы, будто я пьянствую, то объявляю, что все вы мошенники и воры. Телеграфист Казьмодемьянский. Добродетелью украшайтесь. катенька Я вас люблю безумно. Прошу в жалобной книге не писать посторонних вещей. За начальника станции Иванов седьмой. Хоть ты седьмой, а дурак.